пятая Избавитель. И в самом деле, казалось, он принес Москве избавление. Правда, до сих пор им не было еще одержано ни одной блестящей победы, и кое-какие выгоды приобретены благодаря преимущественно его иноземным союзникам, которые дорого заставляли расплачиваться за свои услуги, и приводили за собою новых иноплеменных захватчиков. Но, открыв свои ворота, Москва вздохнула свободно и, забыв о Сигизмунде, спешила предаваться восторгам веселья и благодарности. Царь Василий Иванович имел полное основание разделять эти восторги но к ним примешивалось чувство беспокойства. В стране, сильно развитым чиноначалием, не было иного места, кроме царского престола, для такой не вмещавшейся в рамки личности, как этот молодой герой, которого все приветствовали восторженными кликами. И действительно, в течение одного года Скопин, несмотря на то, что его не было в столицы, постепенно соединил в своих руках все управление гражданскими и военными делами. Среди всеобщей неурядицы и смятения он один казался надежной и крепкой опорой для тех, в ком пробудилось чувство самосохранения. И нашлись уже люди, которые сделали из этого выводы, далекие от простого восторженного привета. Еще когда Скопин стоял лагерем в Александровской Слободе, к нему явились гонцы с предложением от нового воевода Рязанского Прокопия Лепунова, всегда склонного к смелому почину. Недовольный Василий Ивановичем, имея с ним личные счеты, склонный всегда в своих личных разочарованиях и неприязни Видеть явление общее, этот неугомонный смутьян высказался за племянника против дяди. «Уж если править должен кто-нибудь из шуйских, — говорил он, — то пусть трон достанется более достойному». Под влиянием первого впечатления Скопиным овладело негодование при чтении грамоты лепунова Он приказал задержать гонцов. Но тотчас же, отдумавшись, воевода решился возвратить им свободу и удовольствовался тем, что отправил их обратно в Рязань без ответа, храня молчание о происшедшем. Но сведения об этом дошли до Василия Ивановича, и можно догадаться, на какие размышления это известие навело царя. Принимая избавителя в освобожденной столице, Он ничем, однако, не показал, что знает историю с Люпуновым. От позднего брака у царя была только дочь, умершая тотчас после рождения, поэтому все смотрели на Скопина как на наследника престола. Но у Василия были братья, и старший из них, Дмитрий, не отказывался от своих прав. Это неопределенное положение нарушало таким образом общую радость, предвещая опасное столкновение, честолюбий и ставя Скопина в затруднительное положение. Он думал, что ему удастся выйти из него, когда, уступая настойчивым увещаниям Дела Гардия, он выступит с ним в поход, чтобы покончить с Сигизмундом, так же, как они только что покончили с Ражинским и Сапегой. Задача эта теперь казалась нетрудной. Сигизмунд, стоя под стенами Смоленска, отделял милостями своих новых приверженцев, награждая их, в особенности, поместьями в русских областях, с такой щедростью, что один только четвертый том актов для истории Западной России заключает в себе 800 грамот подобного рода. При пожаловании деревни Новый Торг в Ржевском уезде князю Белосельскому, стояла такая заметка «Если она не пожалована уже кому-нибудь другому». Но осада Смоленска не подвигалась. Попытки покорить страну в других местах дали отнюдь неудовлетворительные результаты. Только Ржев-Владимирский и Зубцов были поспешно сданы без сопротивления воеводами самозванца. Другие города отчаянно защищались, напуганные бесчинствами, которые позволяли себе поляки, несмотря на запрещение государя. В Стародубе жители сжигали свои дома и кидались в пламя, предпочитая смерть сдачи. Масальск пришлось брать приступом. Белая почти приведена к покорности голодом. Крепости, соседние с Москвою, занятые некоторое время тому назад приверженствами Дмитрия, теперь охотнее сдавались войскам Василия Ивановича. Польский комендант Можайска Вилчик, подкупленный за сто рублей, сдал крепость законному царю В Иосифа Волоколамском монастыре Рожинскому пришлось вдобавок подавлять военные бунты. При усмирении одного из них он подскользнулся на каменных ступеньках церкви и упал на бок, где еще не зажила его старая рана. Давно уже он мучился от лихорадки и горя и умер 4 апреля 1610 года.